по толстому ковру, бесшумно, и какое-то время стоял в дверях, никем не замеченный. Болтовня не стихла, ее будто выключили на полуслове Потом была короткая, беззвучная возня. Напяливались похоронные личины, отложенные в сторонку. Когда они были нацеплены, немного криво из-за спешки, ребята окружили хозяина и стали сжать ему руку. Они сказали ему, что... Они хотели ему сказать, как они переживают. «Вы знаете, как переживают все наши ребята», — сказали они. Он сказал «да», — он знает. Очень тихо. Он сказал «да-да», — «спасибо». Затем хозяин прошел за стол, и ребята расступились перед ним, как вода перед форштевнем корабля, когда он отваливает от причала, и винт делает первые обороты. Он стоял у стола, и перебирал телеграммы, просматривая их роняя на поднос. «Хозяин», — сказал кто-то, — «хозяин, эти телеграммы, они показывают, они показывают, как к вам относится народ». Он не ответил. Тут вошла девушка с новой кипой телеграмм, она поставила поднос на стол перед хозяином, он посмотрел на нее долгим взглядом, потом положил руку на груду желтых бумажек, подтолкнул ее и произнес спокойно и деловитое «Забери это дерьмо!» Девушка забрала дерьмо. Оживление в комнате потухло. Ребята побрели из кабинета к своим вращающимся креслам, которые не полировались с самого утра. Когда Даффи двинулся к двери, хозяин сказал «Постой, крошка, есть разговор». Крошка вернулся, Я тоже собрался уходить, но хозяин меня окликнул. «И ты послушай», — сказал он. Я сел в одно из кресел у стены. Крошка разместился в зеленом кожаном кресле сбоку от стола, закинул ногу на ногу с большой угрозой для ткани, оттягивавшей его ягодицы, вставил в свой длинный мундштук сигарету, зажег ее и выразил внимание. Хозяин не торопился. Он раздумывал не меньше минуты, прежде чем поднял глаза на крошку дафи Но дальше все пошло быстро. «Контракта с Ларсоном не будет», — сказал он. Когда дыхание вернулось, крошка выдавил. «Хозяин, хозяин вы не можете, хозяин?» «Нет, могу», — ответил хозяин, не повышая голоса. «Как же это, хозяин, все же устроено?» — Еще не поздно все расстроить, — сказал хозяин. — Еще не поздно. — Хозяин, хозяин, — причитал крошка, и пепел сигареты сыпался на его белую крахмальную грудь. — Вы не можете отказаться от своего слова. Ларсон — хороший человек. Как же вы откажетесь? Вы же не будете обманывать, хозяин. — Я могу отказаться от своего слова, — сказал хозяин. «Вы не можете, вы не можете от всего отказаться. Теперь поздно, теперь нельзя отказываться». Хозяин резко поднялся с кресла. Он пристально посмотрел на крошку и сказал, «Я могу отказаться от чертовой уймы вещей». В наступившей тишине хозяин обошел вокруг стола. Разговор окончен, произнес он тихо и хрипло, Можешь передать Ларсену, пусть хоть на голове ходит. Крошка встал. Несколько раз он открыл рот и облизнул губы, так что, казалось, он заговорит, но каждый раз посидевшее лицо опять наползало на золотые протезы. Хозяин подошел к нему. — Скажи это Ларсену, ларсон твой приятель, ты скажи ему. Твердым указательным пальцем он ткнул крошку в грудь и повторил. «Ларсон твой приятель, и когда будешь говорить с ним, можешь положить ему руку на плечо». Хозяин улыбнулся. Я не ожидал этой улыбки, но улыбка была холодная, недобрая. Она печатью скрепляла все, что было сказано. Крошка покинул кабинет. Он не потрудился закрыть за собой дверь и продолжал идти без остановки, длинному зеленому ковру, постепенно уменьшаясь вдали. Наконец он скрылся. Хозяин не наблюдал за его уходом. Он хмуро смотрел на голую крышку стола. Через минуту он сказал мне, закрой дверь. Я встал и закрыл ее. Я...